Реальность номер два. День десятый. Суетной. Результаты трудов Микелы, помноженные на утренние старания короля, превзошли мои самые смелые ожидания. Его величество тоже остались довольны, заглянув ко мне перед обедом. Эль обошел меня, припал губами к шее сзади и подцапал за грудь, выдающуюся из корсета. Я даже не представляла до этого момента, что у меня есть столько груди. Раньше за королем подобных шалостей не наблюдалось, я расшифровала жест как «чертовы дела». Лео встретил меня приветственным свистом, соловей наш полнозубый, будто не граф, верховный маг, а шпанюк малолетний из соседнего двора, честное слово. Потом мне пришлось выдержать в малой обеденной зале пытку обедом, в смысле, я к тому времени проголодалась, но старательная Микела ради неизгладимости эффекта затянула меня так, что мой пищеварительный канал усох, как Аральское море к 2050 году. То есть смотреть я могла с энтузиазмом, а протолкнуть что-то внутрь уже никак. А может, Микела была совсем ни при чем? Просто я волновалась перед первым выходом в открытый мир. Большую часть времени, которая я провела здесь, я находилась в четырех стенах. Немного ходила по дворцу, выпала на сутки в заколдованный лес, на пару часов смоталась порталом в староселицу. Но как-то все это было не всерьез. Как сбегать в магазин в своем же доме? Я вообще все происходящее вокруг воспринимала как бред. Теперь же я этим бредом окончательно прониклась. И теперь мне не казались смешными эти «мы» и «наше». Это не реконструкция, не спектакль, не маскарад. Элиньо – король в мире, где до демократии, как через ламанш пешком. Мире, который зиждется на родовой иерархии. Мире, где правит сильнейший. Мире, где мне, как я вдруг осознала, жить. И мы сейчас ступали на очень тонкий лед, нарушая его равновесие со своей примитивной магией, доступной простолюдинам. Как он отреагирует на подобное вмешательство? Удастся ли удержать в узде волны возмущения? Не говоря уже о том, что мне предстоит сопровождать первое лицо королевства. Впрочем, с каких пор меня стали интересовать судьбы мира? Я выпила пару глотков вина, возможно, это была ошибкой, но тревоги и переживания отступили на задний план, уступая эмоциональному возбуждению. «Ярмарка проходила на центральной площади столицы. Дворец же располагался немного поодаль, на горном возвышении. Мы ехали через деревянный мост над Орвом, и я разглядывала его в окно кареты. Дворец был реально сказочный. Забавно, с одной стороны он хранил в себе черты крепости, способные выдержать осаду. Этот ров, высокие стены со сторожевыми башенками». С другой — кокетливые островерхие колпачки крыш, большие окна нижних этажей, отделанные белой лепниной, барельефы животных и растений. Все это придавало замку нарядный праздничный вид. Мы проехали небольшую открытую зону, тоже дань требованиям фортификации, въехали в город, и я скрылась в глубине кареты. Улицы столицы были узкими, разноцветные домики прижимались друг к другу, как в центре старых городов Европы. Кортеж из карет короля и герцогов, которые тоже прибыли полным составом к началу праздничного въезда, протискивался между ними. Снаружи, размахивая цветами, восторженно визжали нарядные горожане. В первую очередь, горожанки, разумеется. Особенно, когда Лео и Эль небрежно помахивали им руками. «Ну еще бы, такие самцы!» Рыночная площадь открылась внезапно, просто вдруг стены домов исчезли, открывая глазу толпы голдящего народа и разношерстные навесы. Затянутые в мундиры доспехи стражники расталкивали зевак, освобождая место для прохода. Лео весь светился от искр, видимо, обеспечивал всю возможную и невозможную защиту для правителя. Эль поблескивал огоньками магических драгоценностей, тоже подготовился к встрече с благородными подданными. Мы шли по рядам, где ремесленники выставляли на показ свои изделия. Честно говоря, в какой-то момент моя идея показалась мне глупой. Столько усилий и впустую. Мы шли среди гончаров, и ничего необычного я не видела. Мастера нам улыбались и что-то говорили его величеству, но от волнения я плохо соображала. Я чувствовала, каким напряженным был локоть Эля под моей ладонью. Он улыбался и был мил со всеми, но он тоже ждал, ждал отдачи. Я чуть не застонала от облегчения, когда заметила искры у рук паренька, совсем молоденького, юноша еще, увлеченно вращающего круг. Его лицо и руки были в серой глине. Он что-то увлеченно насвистывал себе под курносый нос, и под руками у него сияло, будто он портал собирался открыть. Я так загляделась, что встала столбом. Эль сперва дернул меня, но понимающе перевел взгляд туда же, куда смотрела я. Чуть позже отреагировал и Лео. Он легко, не стесняясь, подошел к прилавку и стал обсуждать цены на товары с хозяином, трогая искорками на пальцах горшки и плошки. Наконец, один из них отозвался на прикосновение слабым свечением. Он почувствовал это, взял горшок, удовлетворенно покрутил в руках. «Эй, парень!» — окликнул Мак юношу. «Твоя работа?» Мальчишка вздрогнул, словно очнулся. «Здравствуйте, Ваша Светлость, Тай Верховный Мак!» Он подскочил, чуть не перевернув свое нехитрое гончарное устройство, и стал кланяться. «Что-то не так?» — испуганно спросил он, вытирая руки о фартук. «Все так, молодец! Пойдешь ко мне учиться в ремесленную школу, чтобы стать самым лучшим мастером?» — спросил Лео. «Я...» парень растерялся. «Да какой из него мастер? Нечего ему там делать, недоучки криворукому!» возмутился хозяин. «Вот сын у меня, ваш светлость!» заюлил он. «Запиши его!» обернулся его величество к мужчине со свитком, который шел позади нас. Я сначала и внимания на него не обратила, так он сливался с пространством. «И чтобы завтра он был на Дворцовой площади. Если попробуешь хитрить пожалеешь С улыбкой пояснил Эль хозяину. «Мы хотим видеть этого мальчишку, а не тебя, твоего сына или племянника». Хозяин рухнул на колени, что-то бормоча про собственное ничтожество и то, что он хотел как лучше, но короля это уже не волновало. Лео немного отстал, наскоро перещупывая горшки и давая распоряжение писарю. «Ты что-то увидела?» — спросил Элинью еле слышно. «Мальчишка очень сильный», — заверила я короля, и на его лице расцвела улыбка. Догнавший нас Лео что-то быстро проговорил его величеству на ухо, но тоже весь подобрался и заметно повеселел. Дальше наш путь проходил с несчастными, но приятными остановками. Иногда мак сам замирал возле лавок, и, когда он касался товара, тот отвечал искрами. Тогда его мажество выяснял, чьих рук дело. Всего нам удалось найти с десяток, может, пятнадцать умельцев с разным уровнем одаренности. Не знаю, на что мои спутники рассчитывали, но выглядели они вполне довольными. Ряды закончились, и мы подошли к краю площади. Здесь, по краю рынка, на первых этажах домов дислоцировались ювелиры. Скажу вам честно, когда мы вошли в первую лавку, у меня глаза разбежались. Не то чтобы я была помешана на украшениях, но это было... это было... Его Величество решительно подошел к прилавкам и ткнул в шикарное колье чокер с прозрачными аполисцирующими камнями. Стоило ему коснуться, как камни засветились искрами. Эль даже завис на пару мгновений. Он чему-то удовлетворенно кивнул, будто соглашаясь с внутренним голосом, слегка мотнул головой, подзывая мага, и понес ожерелье мне. И я растерялась. Я понимала, что заслужила, и вообще я любовница короля, и мне положено, но все равно растерялась. Его Величество собственноручно обернул колье вокруг моей шеи и щелкнул замочком сзади. «Оно достойно тебя», — шепнул Эль. Я потрогала его рукой. Раньше я думала о возможных подарках короля, как о ликвидных активах на будущее, а теперь расплывалась от радости, как ребенок от новогоднего подарка. «Мы, женщины, такие глупые, такие предсказуемые». Лео что-то экспрессивно обсуждал с чернявым толстячком за прилавком. Эль скользил пальцами по рядам перстней. Я стояла и улыбилась как дура. Среди ювелиров улов оказался выше. Из пятнадцати лавок мы выловили девять мастеров, из которых можно было обучить вполне достойных артефакторщиков». В одной, той самой, первой, даже двоих сразу, возможно, даже больше. Как я поняла, там был серьезный семейный бизнес. После прогулки по ювелирным бутикам я чувствовала себя той самой елочкой, которой в свое время обзывала короля. Он обвесил меня драгоценностями везде, страшно подумать, во что это обошлось казне. Я даже пыталась отбиваться из соображений экономии, но его величество зыркнул на меня так, что я сразу умолкла. В конце концов, так он демонстрирует свое отношение не только мне, но и окружающим, показывая всяким костоленышам и прочим желающим, что тут ловить нечего. Ну, я на это надеялась. Лишь выйдя из последней лавки, я поняла, как сильно устала. Солнце ушло за дома и еще освещало небо, но уже лениво. Я с трудом доковыляла до кареты и рухнула на сиденье, скидывая туфли и вытягивая ноги. Эль подхватил их, уложил себе на колени и стал массировать пальцы. Мне оставалось только постановать от удовольствия. «Может, вы хоть до дворца дотерпите?» Внезапно взвился Лео, до этого спокойно глядевший в окно. «Извини». Я выдернула стопы из рук короля и водворила их в будто усохшие туфли. «Как тебе улов?» Невозмутимо поинтересовался король у приятеля. «Впечатляет», — признал маг. «Я думаю...» Пока он рассказывал, как именно планирует организовать обучение, я, разомлевшая от массажа короля, придремала. Но стоило карете остановиться у парадного крыльца, и сон как ветром сдуло. Во-первых, меня ждал ужин, а во-вторых, танцы.